Было приятно после обеда выйти на свежий воздух. После вчерашнего дождя небо было ясное, бледно-серое, влажная трава пружинила под ногами. Друзья шли на свой первый урок по уходу за магическими существами. Рон и Гермиона друг с другом не разговаривали. Гарри тоже молчал. Шли через луг, спускающийся к запретному лесу, где на опушке стояла хижина Хагрида. Впереди замаячили... Три слишком хорошо знакомые спины, значит, предстоящие два урока они будут заниматься со слизеринцами. Малфой о чем-то вдохновенно разглагольствовал, а Креп и Гойл похохатывали. Гарри не сомневался, что знает, о чем у них идет речь. Лесничий ожидал учеников перед дверью хижины. Он стоял в своей кротовой шубе, сзади него охотничий пес Клык. Весь его вид выражал нетерпение, ведь это был первый в его жизни урок. — Скорее идемте! — закричал он, когда ученики подошли метров на десять. — Ну и приготовил я для вас урок. Сейчас увидите. Все за мной вперед! На какой-то миг Гарри подумал с содроганием, что Хагрид ведет их в запретный лес. Прогулки по этому лесу были для него столь тяжким испытанием, что он до конца дней их не забудет но Хагрид повел их вдоль опушки, и скоро они оказались у ограды просторного загона. В нем никого не было. Прошу всех встать вдоль изгороди, распорядился Хагрид, чтобы ну, всем было хорошо видно. А теперь первым делом откройте книжки. Что? Изумился Малфой. Как это открыть? «М?» — не понял Хагрид. «Ну как мы будем их открывать?» Члено-раздельно повторил Малфой. Он вынул свой учебник, который был крепко-накрепко перевязан длинной веревкой. Все остальные тоже достали опасные книжки. Одни, как Гарри, стянули свою ремнем, другие засунули в тесную папку с застежкой. Кто-то усмирил огромными скрепками... «Э, Кто-нибудь э, может открыть? спросил Хагрид упавшим голосом. Весь класс отрицательно потряс головами. Совсем просто. Надо только ее погладить. Хагрид говорил так, точно речь шла о самой естественной вещи. Он взял у Гермиона учебник и содрал с него широкую клейкую ленту. Учебник тотчас... Клацнул страницами, нацелись откусить Хагриду палец. Но лесничий огромным указательным пальцем успел погладить его корешок, книга вздрогнула, раскрылась и послушно легла на его широкую ладонь. — Ах, какие мы все глупые! — насмешливо воскликнул Малфой. Оказывается, всего только надо погладить, а мы и не знали. — Я... Я думал, они такие милые, неуверенно сказал Хагрид, взглянув на Гермиону. Просто милашки, издевался Малфой. Хороша, шутка. Рекомендовать учебник, готовый я тяпать руку. Заткнись, Малфой, тихо сказал Гарри. У Хагрида был такой несчастный вид, а Гарри очень хотел, чтобы его первый урок прошел как нельзя лучше. Ну, вот. Хагрид, очевидно, потерял нить дальнейших действий. — Теперь у вас это, значит, есть учебники. Но главное — волшебные существа. Пойду сейчас приведу. Подождите. Лесничий пошел в лес и скоро скрылся за деревьями. — Ну и ну! — воскликнул Малфой. — Школа летит ко всем чертям. Этот олух будет нас учить. — Я расскажу отцу. Его удар хватит. — Заткнись, — повторил Гарри. — Потише, Поттер! Сзади тебя Дементер. ой, — Ой-ой-ой! — взвизгнула лаванда, махнув в сторону дальнего конца загона. Оттуда к ним галопом приближалось около дюжины самых странных существ. Ничего подобного Гарри в жизни не видел. Туловище, задние ноги и хвост коня... Передние лапы, крылья и голова орлиные, сильный стального цвета клюв и огромные, блестящие, как апельсины, глаза, когти на передних лапах величиной в треть метра — настоящее орудие убийства. На каждом животном кожаный ошейник, вместо поводка длинная цепь. Концы поводков крепко зажаты в огромных ручищах Хагрида, который рысью следует за волшебными существами. «Но-но! Вперед!» — оглушительно кричал Хагрид, гремя цепями и направляя упряжь к изгороди, за которой стояли ученики. Подъехав ближе, Хагрид привязал зверей к частоколу. Ученики опасливо попятились. «Знакомьтесь, гиппогрифы!» Восторженно махал рукой лесничий. «Красавцы! А?» Гарри мог, в общем, его понять. Изумление при виде коней орлов быстро сменилось восхищением, вызванным их изяществом и игрой красок. Одетые перьями голова и холка плавно переходили в лоснящийся торс, и все они были разные — сизые, рыжие, красные, каштановые и аспидно-ворные. «Ну как?» Хагрид потер ручищи одну а другую, лицо его сияло восторгом, если хотите, можете подойти ближе. Желающих, кроме Гарри и Рона, с Гермионой не нашлось, друзья осторожно приблизились к изгороди. — перво Первонаперво запомните, — сказал Хагрид. — Это зверь гордый, никогда ему не грубите, не то и с белым светом недолго проститься, — Малфой, Креп и Гойл не слушали. Они о чем-то шептались, но наверняка готовятся сорвать урок, — с тревогой подумал Гарри. — Гиппогриф все делает по своему хотению и очень любит блюсти церемонию, — продолжал Хагрид. Подойдешь к нему — поклонись и жди. Он в ответ поклонится. Можешь его погладить. Если на поклон не ответит, не тронь и скорее отойди подальше. Когти у него как сталь. Ну, кто первый познакомится? Ученики еще на шаг отступили от изгороди. Даже трое друзей не горели желанием пообщаться с крылатыми красавчиками. Гиппогрифы — Вскидывали свирепые морды и шевелили могучими крыльями. Им, похоже, не очень нравилось сидеть на цепи. — Никто не хочет? — умоляющим голосом спросил лесничий. — Я хочу, — решился Гарри. Сзади кто-то взволнованно задышал, и лаванда с парвати прошептали в один голос. — Не делай этого, Гарри, вспомни про чаинки. Гарри как будто не слышал и перемахнул через изгородь. — Молодец, Гарри! — кричал Хагрид. — Посмотрим, как ты поладишь с колюво-крылым. Он отвязал сизого гиппогрифа и снял с него ошейник. Школьники по другую сторону забора затаили дыхание. Малфой злобно прищурился. — Спокойно, Гарри! — громыхал Хагрид. Гляди ему прямо в глаза. Называется «глазной контакт». Старайся не моргать. Гиппогрифы не верят тому, кто часто моргает. И, конечно, глаза у Гарри тут же стали слезиться, но он старался их держать широко открытыми. Клюво крыл повернул огромную с тяжелым клювом голову и воззрился на Гарри немигающим оранжевым глазом. — Хорошо, Гарри, хорошо, — говорил Хагрид. — Теперь кланяйся. Гарри не очень-то хотел подставлять шею грязному клюву гиппогрифа, но сделал, как было велено. Быстро поклонился и опять взглянул на полузверя-полуптицу. Гиппогриф не шевельнулся, продолжая высокомерно глядеть на мальчика. «Гарри — Гарри! — забеспокоился Хагрид. «Ступай назад, скорее, но не резко!» И тут, к великому удивлению, Гарри гиппогриф согнул чешуйчатые колени передних ног и, безо всякого сомнения, отвесил поклон. «Здорово, Гарри!» — ликовал Хагрид. «Теперь можешь подойти к нему, погладить клюв?» «Для Гарри, конечно, лучшей наградой было бы разрешение покинуть загон». Но делать нечего, он медленно подошел к гиппогрифу, протянул руку и несколько раз погладил его по клюву. Гиппогриф лениво зажмурился и даже как будто улыбнулся от удовольствия. Все захлопали, кроме Малфа и его дружков, вид у которых был явно разочарованный. «Молодчина, Гарри! Думаю, он тебя покатает!» Но это уж слишком, пожалуй. Такого уговора не было. Гарри привык летать на метле. А между метлой и гиппогрифом большая разница. — Лезь сюда, между крыльев. Смотри, не дергай за перья. Он это не любит. Гарри поставил ногу на крыло и вскочил гиппогрифу на спину. птица-зверь выпрямилась. Гарри не знал, за что держаться. Вокруг были одни перья. «Вперед!» — приказал Хагрид, хлопнув клювокрыла повыше хвоста. Клювокрыл, не подав знака, раскрыл четырехметровые крылья. Гарри едва успел ухватиться за шею и взмыл в небо. Да, с метлой ничего общего. И Гарри знал, чему отдает предпочтение. По обе стороны бились два огромных крыла, задевая колени. Казалось, гиппогриф вот-вот его сбросит. Точно покрытые лаком, перья скользили из-под пальцев, а сильнее вцепиться опасно. Как все-таки славно летать на «Нимбусе-2000». Точно паришь в воздухе, а здесь бросает то вверх, то вниз, вместе с крупом, подчиняющимся взмаху крыльев, Клювокрыл облетел вокруг загона и пошел на посадку. Этого Гарри боялся больше всего. Гипогриф резко нагнул гладкую, как шел к шею, и Гарри чуть не перелетел через клюв. Хорошо, что вовремя успел откинуться назад. В тот же миг раздался крепкий удар о землю, разномастных передних и задних ног. Гарри сумел удержаться на крупе и выпрямился, как в седля. — Ты великий наездник, Гарри! — восхищался Хагрид. — Кто еще хочет?